Эпилог Нилли уткнулась лицом в плечо женщины. Она рыдала, и тело содрогалось от волн ужаса. Она хотела к маме, к отцу, даже в утешающее объятие высокого мужчины, который нес ее по лесу. Но здесь была только эта женщина, крепко сжимающая руками маленькое тело девочки. «Тише, крошка!» — шептала женщина. «Не плачь, ты в безопасности. Я не дам никому навредить тебе, ни тебе, ни той красоте внутри тебя. Так что тише, милая, тише!» Голос был грубым, но ритм ее слов успокаивал. Нилли устала и задремала. Голова покачивалась у костлявого плеча. Она с благодарностью погрузилась в сон, где рядом с ней появился призрак. Словно лунный свет в облике существа, похожего на кота с крыльями за спиной. Он обвивал крыльями душу Нилли, притягивая к себе и покачивая. — Не переживай, — шептало существо, — ты не одна. Мама — Мама! Слезы покатились по лицу Нилли даже во сне. — Мама уже нет, — ответило существо, — но она любит тебя. Нилли икнула от всхлипа и прижалась еще сильнее к призраку, почти пропав под этими крыльями. «Не бросай меня!» взмолилась она. «Я никогда не брошу тебя. Они не заберут меня у тебя». нили резко проснувшись, покинула объятия крылатого существа. Она уже не была на руках ведьмы, уже не была под ветвями в лесу. Она смотрела на темные стены большой комнаты. Рассвет проникал в разбитые окна, открывал сломанную мебель, сгнившие шторы отчасти сгоревший ковер на холодном каменном полу. Одна стена почти развалилась. Нилли сидела в провалившемся кресле, прикрытом одеялом. Женщина была в другой части комнаты, отодвигала камни разбитой стены. Девочка с неуверенностью смотрела на нее, боясь даже пошевелиться. Пока она смотрела, женщина откопала старый шкаф. Одна стенка была примята, и когда женщина открыла дверцы, Девочка увидела, что все полки внутри провалились. Содержимое разбилось и разлилось. «Испорчено!» — буркнула женщина, подняв половину стеклянной бутылки. Почти вековая коллекция. Кровь из сотен источников. И все пропало. Гадкие винаторы! Она бросила осколок бутылки. Потом ее ладонь нырнула во обломки, вытащила маленькую целую бутылочку грани которые сияли в свете рассвета. «Это подойдет». С этими словами женщина вытащила нож из-за пояса. Ниле вжалась в кресло, но женщина даже не смотрела на нее. Она подняла нож, клинок был в крови, и заговорила на жутком языке. Пятна крови на клинке двигались, по ним пошла рябь. Ведьма наклонила нож, чтобы кончик был над краем бутылочки, все еще произнося заклинание. Свежая красная кровь полилась стройкой по стальному краю, закапала в бутылочку, наполняя ту наполовину. Ведьма вздохнула, опустила нож дрожащей рукой, прижала флакон к груди, и ее строгое лицо расслабилось. Его озарила такая радостная улыбка, что это почти изменило ее черты. Этого хватит! сказала она, заглянула в бутылочку, нервно кусая губу. Должно хватить. Отдельно нам еще помогает. Ведьма повернулась к Ниле, и ее улыбка стала такой широкой, что девочка видела почти все темные зубы в крови. «А теперь, милый ребенок», — сказала она, — «с твоей помощью мы найдем нашу королеву». Конец второй книги. Читала Инга Блюн.